Вот список министров начала 40-х годов. Первое. Генерал-адъютант, князь Волконский, министр императорского двора, впоследствии светлейший князь и генерал-фельдмаршал. Второе. Генерал-адъютант граф Чернышов, военный министр, позднее светлейший князь. Третий. Граф КанКрин, министр финансов. С 1843 года тайный советник Вронченко. Четвертое. Граф Бенкендорф, шеф жандармов. Пятое. Граф Перовский, министр внутренних дел. Шестое. Статс-секретарь, граф Уваров, министр народного просвещения. Седьмое. Генерал-адъютант, граф Протасов прокурор Святейшего Синода. Восьмое. Генерал-адъютант граф Толь, главный управляющий путями сообщения и публичных зданий. Генерал-адъютант граф Клейн Михель, тоже с 1842 года, позднее министр путей сообщения. 9 Вице-канцлер граф Несельроде, министр иностранных дел, позднее государственный канцлер. 10. Статс-секретарь граф Панин, министр юстиции. 11. Генерал-адъютант граф Киселев, министр государственных имуществ. 12. Генерал-адъютант граф Адлерберг, главноначальствующий над почтовым департаментом, позднее и министр императорского двора. 13 генерал-адъютант светлейший князь Меньшиков управляющий морским министерством Последние последниение шесть министров пережили Николая Павча, а прочих девять он сам проводил на вечный покой. Из числа переименованных министров и управлений три были учреждены Николаем Павчем. первым по вступлении его на престол, начало действовать третье отделение собственной его величества канцелярии с шефом жандармов графом Бенкендорфом во главе. Государь питал к последнему большое расположение, а публике сказать тоже не приходится. Хотя поводом для этого был не он сам, а начальник его штаба и управляющий отделением темного происхождения генерал Дуббельт особых бросающихся в глаза отличий не тот ни другой впрочем не получали, как это имело место с князем волконским, принявшим свое управление второе из вновь учрежденных министерства императорского двора. он получил и титул светлейшего князя и чин генерал фельдмаршала, хотя никакой армии не командовал. у николая павловича было много любимцев и между, министрами, графы Клейн-Михель и Адлерберг, но выдающиеся награды он давал только тем, кого считал достойными их. Может быть, он не всегда верно оценивал заслуги отличаемых, но современники его в таком случае говорили, на милость образца нет. Лучше излишество в наградах, чем в наказаниях. Третье министерство государственных имуществ, учрежденное Николаем Палчем в 1839 году, принял под свое руководство граф Киселев, управлявшие после войны с турками в 1828-1829 годах княжествами Валахии и Молдавии, нынешняя Румыния. В начале сороковых годов он только устраивал свое министерство. Необычайными милостями Николая Палча пользовался военный министр чернышов далеко не блестящее ведшее хозяйство армии, что и обнаружилось в Крымскую компанию неудовлетворительным вооружением пехоты и недостатком самых необходимых военных запасов. А между тем он за время управления министерством получил титул князя потом светлейшего князя, а при увольнении от должности – казенный дом, в котором жил в собственность. В сделанных упущениях государь, быть может, брал вину на себя, так как всем, что касалось довоенного ведомства, управлял сам, предоставляя Чернышеву лишь исполнительскую часть. Но все же обращать внимание государя на недостатки армии было его дело. Особенным благоволением Николая Палча пользовался министр финансов граф Конкрин, считавшийся на своем посту чуть-чуть что не гением. Как-то странно называть гениальным министра финансов в конце своей карьеры, отвергавшего пользу и тормозившего постройку железных дорог в России на том основании, что... Шестимесячная санная дорога вполне достаточна для развития внутренней торговли и промышленности. Летом же существуют для этого моря и реки. Положим, что говорил он, так уже одрехлевший и до крайности утомленный своей предыдущей деятельностью, когда постройка железных дорог требовавшая громадных заграничных займов, могла поколебать блестящее, созданное им финансовое положение России. Этого он не хотел и отстранился, сохраняя за собой славу выдающегося министра финансов. Никто не отнимает у него этой славы. Но еще вопрос, он ли один создал блестящее положение финансов в царствование императора Николая Павловича или ему помогли особенные экономические условия России и Европы того времени. Сорокалетний мир Европы значительно увеличил ее народонаселение, а быстрое развитие промышленности на Западе сократило там земледелие. Тогда ни Северная, ни Южная Америка, ни Индия, ни Египет не еще менее едва Начинавшаяся заселяться Австралия не доставляли своих продуктов земледелия в Европу, а помещичья Россия могла отправлять их сколько угодно. Можно ли удивляться после этого, что жители России не знали, куда девать и почем принимать иностранную звонкую монету, что за ассигнации платили лаш от 10 до 15 процентов? и что русский рубль ценился постоянно выше Аль-Пари на иностранных биржах. Такое состояние финансов продолжалось до начала Крымской войны, то есть еще 10 лет по уходе Конкрена, при министрах, вовсе не считавшихся особенно талантливыми. Следовательно, и таланты Конкрена не играли в этом успехе особенной роли. Как бы то ни было, Николай Павлович не только ценил Конкрина, но даже в одном отношении, вопреки своим правилам, снисходил к нему. Государь сам, строго соблюдая установленную форму одежды, требовал того же от других. А между тем, старик Конкрин был всегдашним нарушителем ее. Отправляясь на прогулку, В большинстве случаев по зеркальной линии гостиного двора, вероятно, во избежании встречи с государем или другими нежелательными лицами, он таким образом облачался в свой военный генеральский костюм. На ногах теплые полуботфорты с кисточками и вложенными в голенище панталонами. В царствовании Николая Палча полуботфорты – не употреблялись эта форма времен Александра Палча. Тёплая шинель в рукава с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом, на голове единственная форменная вещь треуголка с султаном из белых перьев. А на глазах зеленый шелковый зонтик. Государю с хохотом докладывали. А таком военном костюме графа конкрена. Николай Павлович выговаривал ему, но убедить старика в необходимости соблюдать установленную форму было невозможно. «Ваше Величество, не желаете, конечно, чтобы я простудился и слег в постель? Кто же тогда будет работать за меня?» — был ответ его. В конце концов, государь махнул на него рукой. Он мог, понятно, переименовать его в гражданский чин, но предпочел иметь министром, хотя и карикатурного, но военного генерала. В 1843 году граф Конкрин почти потерял зрение и до того ослаб здоровьем, что принужден был просить об увольнении от службы. На свое место он рекомендовал тайного советника Вронченко. Государь согласился, так как у него не было в виду другого лица, способного занять трудную и ответственную должность министра финансов. Вронченко был всегда деятельным и исполнительным чиновником. Те же качества проявил он и в новом звании, продолжая дело и способ управления министерством своего учителя и благодетеля графа Конкрина и не выказывая со своей стороны никаких особенных талантов. Он не был красив ни лицом, ни фигурой, но до нельзя циничен. О его умение держать себя в обществе, несоблюдении обычных приличий даже со старшими своих подчиненных и о ночных похождениях на Невском проспекте говорили тогда в каждом петербургском доме. Но как природный малорос – Он был очень хитер и скоро успел войти в доверие и добиться расположения к себе Николая Павловича. Вот один из случаев, происшедших на приеме государем министров с докладами. Доклады производились министрами по старшинству. воронченко был самым младшим между собравшимися в приемной перед кабинетом государя и знал, что ему придется докладывать после всех. Но тем не менее... Он, как всегда, явился заблаговременно, что и дало повод находившимся тут генералам, и в особенности князю Меньшикову, подтрунивать над ним, что он явился с докладом прямо с ночной прогулки. Все, конечно, засмеялись. В это время государь, отпустив докладывавшего князя Волконского, показался в дверях кабинета с вопросом «Что за шум?». При этом вопросе Вронченко со страху или, показывая только вид, что испугался, уронил из рук портфель, содержимое которого, состоявшее из докладных бумаг, разлетелось по полу. Общий хохот собравшихся раздался вновь. Николай Павлович обвел смеявшихся своими большими на выкате глазами и громко произнес. Тут нет ничего смешного. Вронченко тем временем собрал при помощи камер-лакея свои бумаги, И когда опустил их снова в портфель, государь, показывая на свой кабинет, сказал ему «Пожалуйте, я приму вас». Вот как Николай Павлович, не скрываясь ни перед кем, любил отличать тех, кто его боялся. В первые из наградных дней затем Вронченко получил звезду и ленту Александра Невского, а вскоре после того — графское достоинство. Государственный канцлер, граф несель единственный из министров, оставшихся на посту в течение всего царствования императора Николая I, начавший править Министерством иностранных дел при Александре I и кончивший свою карьеру при Александре II. Это одно доказывает, что он был на высоте своего призвания. Но тем не менее... Он далеко не пользовался такими милостями Николая Павловича, как Чернышов или Волконский. С 1828 года вице-канцлер, он едва добился канцлерства уже стариком. Еще меньшими успехами по службе могли похвалиться два других гражданских министра, графы Уваров и Панин. Менее всего Николай Павлович занимался их делами, но зато урезывал бюджеты их министерств до минимума и ничем не отличал самих министров. Управлявший морским министерством светлейший князь Меньшиков славился своими находчивостью и остроумием и был не только любим Николаем Палчем, но пользовался даже расположением всего его семейства, в кругу которого был частым и желанным гостем. Тем не менее, это был один из самых неудачнейших деятелей в числе приближенных к государю лиц. Самое назначение его, кавалерийского генерала на пост морского министра, не обещало удачи. Но судьба послала ему замечательного помощника на Черном море в лице адмирала Лазарева, создавшего прославившийся впоследствии под Синопом и на Севастопольских бастионах Черноморский флот. А на Балтийском море распоряжался всем сам государь. Лишенный Александром I генерала дьютанства, он получил его вновь по воцарении Николая Павловича. Неудачно действовал он с сухого пути. В 1828 году под Анапой, павший только при содействии адмирала Грейга. С моря еще неудачнее кончилось его посольство. Перед Крымской войной в Константинополь, где выкинутый им фарс входа в диван, турецкий совет министров, в шляпе, Возмутил всех, но самым неудачным было его командование крымской армией, ознаменовавшееся допущением высадки неприятеля в Евпатории, проигранными сражениями при Альме, и Эбельбеке и под Инкерманом, и прямо трусливым бездействием во время зимы, когда англичане и французы, непривычные к климату, мерзли в своих палатках. Главный управляющий путями сообщения и публичных зданий граф Толь был образованный и очень даровитый офицер генерального штаба, что и доказал своим планом взятия Варшавы, планом, который воспользовался вновь прибывший главнокомандующий армии граф Паскевич. Начальнику штаба армии графу Толю ничего не оставалось более, как распрощаться с последней и принять предложенный пост главного управляющего путями сообщения. Хотя и не получивший специального инженерного образования, граф Толь был вполне на своем месте. Железных дорог тогда не существовало еще в России, кроме небольшой, частной от Петербурга до Павловска, за постройку же шоссейных и особенно водяных сообщений, по примеру своего предшественника, герцога Александра Вертемберского, Он принялся в начале своего управления с большим усердием. К сожалению, Николай Павлович почему-то не благоволил к нему. Его бюджет подвергался часто большим урезкам, это охладил рвение его. В последние годы своего управления он даже редко показывался при дворе, ссылаясь на свое болезненное состояние, пересылал доклад Государио через первое отделение, собственное, его величество канцелярии. Совсем в ином роде был сменивший графа Толя граф клейнмихель Точно так же, как и первый, не инженер, он отдался поверхностному наблюдению за постройкой только что утвержденной Санкт-Петербургской Московской железной дороги, не обращал почти никакого внимания на прочие сухопутные водяные сообщения. Шассейные дороги строились лишь небольшими участками в западном крае, преимущественно со стратегической целью, а водяные сообщения были совсем запущены. Между тем граф Клейн-Михель пользовался исключительным доверием к себе Николая Павловича, имел в своем распоряжении громадные суммы и при своем бескорыстии, как теперь установлено, мог бы покрыть Россию столь необходимыми ей искусственными путями сообщений. Будь он не строгим и исполнительным только военным генералом, а настоящим министром-инженером, то на те суммы, которых стоила Николаевская железная дорога, было бы возможно довести ее не до Москвы, а до Черного и Азовского морей. Но этого сделано не было. Коалиция европейских держав этим воспользовалась, напав на Крымский полуостров. И первым по окончании войны пострадал граф клейн -Михель. Он был уволен с должности министра путей сообщения за дурное состояние дорог в южной части России. Главный начальник над почтовым департаментом, граф Адлерберг был тоже любимцем Николая Павловича. Самое название должности показывает, что в департаменте, то есть в управлении почтовом, был еще другой ближайший начальник в сороковых годах Прокопович Антонский. Следовательно, роль графа Адлерберга была лишь наблюдательной, да и не могла быть иной так как он, постоянно вращаясь в придворном кругу, менее всего мог быть специалистом по почтовой части. Во время его управления почтовое ведомство приносило большие убытки казне. Дефицит доходил почти до 10 миллионов рублей. Дефицит стал уменьшаться с понижением почтовой таксы за письма и посылки и с постепенным проведением «железных дорог» повлекшим за собой уничтожение почтовых станций, а с ними и крупные приплаты за содержание почтовых лошадей. Но это не относится к царствованию императора Николая I. Он мог только досадовать, что почтовый дефицит не уменьшался. После смерти князя Волконского граф Адлерберг был сделан министром императорского двора с сохранением и прежней должности по почтовому ведомству. Это была большая милость, представлявшая графу Адлербергу содержание двух министерств, но о наградах, вроде выпавших на долю князя Волконского, не было и речи. Из списка министров начала сороковых годов видно, что все носили по меньшей мере графский титул. У кого его не было, тот его скоро получал просто как очередную награду между двумя звездами по крайней мере таким образом получили графство вронченко перовский клейнмихель во время бытности еще дежурным генералом главного штаба и много других лиц преимущественно из числа военных командовавших отдельными воинскими частями ридигер никитин и другие Но если император Николай Павлович давал относительно легко графское достоинство известным и приближенным к нему лицам, то титулом князя, и особенно светлейшего, он, очевидно, награждал или желал награждать только за особенные государственные заслуги. И на этом основании такой награды не удостаивались даже заведомые его любимцы. Достойны ли были особенно высоких наград князья Волконские Чернышов и даже Паскевич, получивший за персидскую кампанию взятие по чужому плану Варшавы, почти все то, что имел бессмертный Суворов за свою сотню одержанных побед и беспримерный переход через Альпы, судить не нам. На это была воля самодержавного монарха, строго наказывавшего провинившихся перед ним но и щедро награждавшего признанных им достойными награды. С годами Николай Павлович стал еще усиленнее заниматься государственными делами почти единолично и требовал от своих министров не самостоятельных действий, а лишь исполнение его предначертаний и приказаний. При таких условиях не могло быть, выдающихся по своей инициативе министров. Из записок и воспоминаний современника. Русский архив, 1902 год, март.